показывал достоинство печки, движения пара и воды, но, оказавшись в парилке вместе с молодой женщиной, хотя и одетой, застеснялся, как ребенок, скомкал экскурсию, заторопил всех в гараж и сарайчик. — Денис, мне надо с вами серьезно поговорить, — сказала на ходу Аня, — по поводу моего неизвестного благодетеля. Я не могу и не хочу угрожать вам, как мой муж. Это у него, наверное, профессиональное. Но у меня другая версия. Взятка — это глупость. Я вообще-то верю вам. Думаю, что вы сказали правду. Действительно, человек, заплативший такие деньги, запросто найдет способ остаться для нас неизвестным. Но с другой стороны... Я же его все равно рано или поздно найду. Что это вообще за глупости такие? Неужели он не хочет встретиться со своей дочерью? — Так это ваш отец! — несколько дежурно, но все-таки удивился Денис. Ему по службе приходилось видеть разную изнанку семейных отношений вокруг собственности. Были тут и итальянские вендетты, и бразильские сериалы. Удивить его было сложно, но если дело купли-продажи требовало от него лирического вклада, он мог и всплакнуть под старым дубом, и возмутиться на балконе, и восхититься в бане. — И вы его никогда не видели? — спросил он удачно дрогнувшим голосом. Вот как бывает в жизни, Анна Алексеевна, с радостью бы помог вам всей душой на вашей стороне, но все, что знал, рассказал вашему мужу-следователю. Вообще не загружать себя лишней информацией, это профессиональное. По истории продажи этого дома и земли можно задавать мне любые вопросы на всякие побочные линии я умышленно не замечаю. Если хотите, даже отворачиваюсь от них. Сами понимаете, недвижимость со всяким может быть связана, особенно в озерках. Простите, у вас, то есть у вашего нового дома на улице Кольцова, с документами совершенная чистота и прозрачность. «Но, Анна Алексеевна, раз ваш отец делает вам такие подарки, значит, он любит вас, и все у вас будет хорошо!» «А я, кажется, видел его!» — неожиданно сказал охранник, то есть папу вашего. «Он как-то приезжал в сумерках с охраной, с помощником, все чин-чинарем». «Если только это тот, конечно, но кто-то приезжал, сам смотрел мало, в основном его помощник и еще шустрый какой-то Леня. «Это посредник», — догадался Денис. «Посмотрели все, строителям дали нагоняй и уехали. Так-то мы с ними не общаемся, деньги мы получаем в своем охранном агентстве». С ними, как я для себя это понимаю, заказчики рассчитываются.